Однако этот возглас потонул в громоподобном салюте кадры. погибло с отчаянием, – прошептала Анюта, без сил опускаясь прямо на песок. «Да, теперь ее не спасет ничто», – мрачно подтвердил незнакомец, недобрым взглядом провожая быстро удалявшуюся шлюпку. По мере того, как адмиральская шлюпка с самозванной принцессой близилась к адмиральскому кораблю «Три иерарха», канонада салюта все усиливалась, и каждый раз толпа, собравшаяся в громадном количестве на берегу, отвечала на выстрелы бурными возгласами восторга. Да, Луизу встречали как истинную признанную принцессу крови, и самозванка была вся преисполнена горделивым торжеством и радостью. Едва княжна Тараканова взошла на корабль, как раздалось громкое русское «Ура!». Ее встретили офицеры в парадной форме с командиром корабля во главе. В большой каюте был накрыт роскошный завтрак. После завтрака начались маневры. Самозванная принцесса, стоя на палубе корабля, окруженная блестящей свитой, любовалась действительно красивой картиной маневров. Алексей Орлов стоял в нескольких шагах от авантюристки. Она знаком подозвала к себе графа и тихо спросила, у вас все готово? «Все давно готово, ваше высочество», – также тихо ответил Орлов. «А священник? Он давно ждет, чтобы приступить к обряду нашего венчания». «Так давайте же, граф, руку и ведите меня к алтарю». Граф Орлов и самозваная принцесса направилась в отдаленную каюту, где старый матрос, переодетый священником, кощунственно совершил обряд венчания. Гнусная позорная комедия была доведена до конца. А после кощунственного надругательства над священным обрядом на палубе начался бал, который открылся минуэтом. Для авантюристки, разумеется, были выбираемы самые ловкие и любезные танцоры – Общее оживление, прекрасная музыка, необычайность положения, ясное итальянское небо не могли не вызвать в самозванной принцессе самых приятных ощущений, особенно в ввиду осуществления великих надежд и удовлетворения самых страстных желаний. За минуэтом следовала кадриль. Луиза танцевала с христеником, которому высказывала свои надежды, а тот поддерживал и укреплял их, удостоверяя, что граф Орлов, этот рыцарь-богатырь, этот сказочный герой в России может сделать все, что его... По его удали и отваге знает вся Россия и преклоняется перед ним, как перед типом русского молодечества, безграничного, как сама Россия. После кадрили начался экосес. Вдруг во время танца, когда все летело, кружилось, неслось, громко раздалась команда вахтенного лейтенанта. Смирно, марсовый квантан, по местам бромрей к спуску готовить. Все моментально смолкло, музыка, говор, смех, наступила тишина. Караул вытянулся во фронт, и началась заря. Барабанщик стал бить на молитву, моряки-музыканты заиграли Коль Славин. Этот знаменитый гимн был только что написан Бортнянским. «Ворочий флаг и гюйс долой!» – опять громко раздалась команда. Все сопровождавшие авантюристку столпились около нее и с удивлением посматривали друг на друга. Орлов куда-то исчез, и адмирал Грейг тоже. На палубе среди наступившей тишины произошли вдруг какое-то движение и шум. «Это командир корабля выстроил солдат в два ряда под ружье. Потом он подошел к Даманскому, Шенку и другим приближенному авантюристке и голосом, не допускавшим возражения, громко произнес «Я арестую вас, следуйте за мною». «Что это значит?» – меняясь в лице, воскликнула самозванная принцесса, невольно прислоняясь к борту корабля. «По повелению Ее Величества, Государыне Императрицы, вы, сопровождающая вас свита, арестованы», – громко и внятно проговорил капитан корабля Литвинов. Самозванная принцесса вскрикнула и упала без чувств. Когда Луиза очнулась, то увидела себя, лежащей на постели в небольшой каюте. На ней было тоже великолепное платье, украшенное цветами, кружевами и бриллиантами, в котором она была на балу. Она огляделась и увидела около себя горько плакавшую свою камер фрейлину Мишеде. «Франциско, что значит, твои слезы?» – спросила она. «Ах, милая принцесса, разве вы не знаете?» «Что случилось с нами?» «Какое несчастье на нас обрушилось! Вы были в беспамятстве, забыли!» «Постой, постой, я припоминаю. Ко мне подошел командир корабля и проговорил, я вас арестую по приказу императрицы. Что же это значит, Франциско? Неужели это правда? Я...» «Я под арестом?» — с сильным волнением спросила Луиза. «Правда, правда, моя добрая госпожа. Меня арестовали? За что? Как смели?» «Ах, принцесса! Недаром у меня не лежало сердце к этим маневрам! Вспомните, я не раз предупреждала вас, чтобы вы слишком не доверялись графу Орлову!» «Как ты смеешь, Франциска!» — гневно крикнула Луиза, топая ногой. «Причем тут граф, мой муж! Конечно, и он тоже арестован. Недаром противный грейк был все время так мрачен и неласков. Он просто заманил меня с Алексеем своей мнимой покорностью в ловушку. Ох, принцесса, чует мое сердце!» «Не каркай, Франциско. Я не допускаю мысли, чтобы граф мог поступить так с женщиной, которая боготворила его. Неужели же он для того женился на мне? Нет, это глупости, этого не может быть. Да и вообще тут какое-нибудь недоразумение. поди принеси мне перо и бумаги, и я напишу графу».